Второе зеркало было вмонтировано в кафель прямо над ванной, и оно находилось под небольшим углом к зеркалу, стоящему в коридоре. Угол был настолько незначительный, что можно было видеть целую галерею голых тел, принадлежащих вашей покорной слуге, Вере Григорьевне Кравчук. Невольно улыбнувшись этому обстоятельству, я выдавила порцию шампуня себе на голову и с ожесточением начала его втирать в волосы. Глаза мои в этот момент, естественно, были закрыты, Открыла я их только через несколько минут, после того, как смыла пену. Открыла и невольно вскрикнула от испуга, потому что в зеркале, укрепленном надо мной, я увидела рука в пижамы старика, из которого торчала рука. Уже чисто автоматически я резко повернулась к распахнутой двери. Там никого не было, зато в коридорном зеркале застыло отражение всего старика. Он стоял во весь рост и внимательно на меня смотрел. Скованная ужасом я окаменела, я должна была кричать, звать на помощь, но ничего такого у меня не получилось, из широко открытого рта вырывался какой-то тихий, шипящий свист. А потом случилось самое жуткое, старик вдруг зашевелился, снял очки, подмигнул мне правым глазом и приложил палец к губам. Больше я ничего не помню, потому что потеряла сознание. Очнулась я на полу возле ванны и сразу все вспомнила. Первым делом посмотрела в зеркала и, конечно, кроме собственного отражения, ничего не увидела. Часы в этот момент пробили 2.30, и я поняла, что находилась в обмороке не больше пяти минут. «Ну, девочка моя, ну ты и даешь, у тебя начались самые настоящие галлюцинации», — сказала я сама себе. «Тебе и в самом деле не вредно обратиться к дяде-психиатру. Если так пойдет и дальше, то мертвецы просто одолеют тебя». Вполне удовлетворенная таким объяснением. Я поднялась с пола, и вдруг мерзкие мурашки опять поползли по моей коже. Мокрые следы от больших мужских ступней начинались от ванны и уходили в коридор, и там на ковровой дорожке метров через пять обрывались. И этот факт уже никак не вписывался в область психиатрии. И еще, почему я, потеряв сознание в ванны, через несколько минут очнулась на полу? Не архангел же Гавриил меня оттуда вытащил. Постепенно, но уверенно, мною начала овладевать паника. Кое-как взяв себя в руки, я молила только об одном — только бы не закричать, только бы не разбудить дом. Как головою в омут я вошла в свою комнату. Даже не протерев волосы, дико озираясь по сторонам, я натянула белье на мокрое тело и, в платье со страхом, выскользнула на полутемную лестничную площадку. Наплевав на принципы, я спустилась в гараж и выгнала свою шестерку к вашему дому. Я подъехала в три часа, вот и все. И не вошли в дом? Почему? Во-первых, наносить визиты в три часа ночи. Как-то не принято. А во-вторых, мне нужно было время, чтобы успокоиться и хоть как-то привести свои мысли и волосы в порядок. Хотя бы себе самой объяснить и доказать, что все случившееся со мной не стопроцентный бред. Вот вы, наверное, не поверили ни одному моему слову и не поверили всей той галиматье, которую я только что вам рассказала. «Но, знаете ли, Вера Григорьевна, у меня достаточно большая практика, в которой бывали истории по-загадочней вашей, а в конечном итоге все оказывалось простым и понятным, как соленый огурец», — самодовольно выдал кесть. «Кстати, Вера Григорьевна, пройдемте-ка со мной на кухню, я накормлю вас завтраком и попутно задам несколько вопросов». «Мне ничего не лезет в глотку, так что от завтрака я решительно отказываюсь, а вопросы можете задавать», — Я отвечу на них со всей правдивостью, на которую только способна моя нарушенная психика. Тогда я сварю кофе. А вы тем временем подумайте и ответьте вот на какой вопрос. Когда и как к вам приехал тот бородатый гость и как его принял старик? Ну что, подумали? Через некоторое время, стукнув поднос об стол, где находился диктофон, спросил полковник. Да, кое-что я вспомнила. Он приехал к нам на такси. «Двадцать четвертого июня. За день до смерти старика. Приехал поздно вечером, когда мы уже поужинали и разошлись по комнатам. Старик и я сидели у него в кабинете. Он о чем-то думал, а я просто смотрела телевизор. Звонок домофона раздался часов в одиннадцать». «Кто там?» — вздрогнув, спросил муж. «Да это я, пломбир!» — весело ответил голос. «Это я слышу, в Курилка. Ну и давай, открывай ворота!» «Только сдается мне, что ты не рад гостю, а ведь четверть века не виделись!» Ехидно заметил он, словно заметил, как побледнел старик. «Но почему же? Петруха всегда гостям рад!» Пересилив себя, возразил муж, нажимая кнопку замка. «Ты заходи, там открыто!» «Уже зашел!» — ответил гость. И на экране монитора мы увидели массивную фигуру пришельца, замершего на середине двора и не знающего, куда идти дальше. Одет он был в черную майку и синие джинсы, а через плечо болталась небольшая сумка. Мне пойти встретить его? – спросила я старика. — Нет, я сам его встречу, а ты ложись и спи, время позднее. Следуя его приказу, я пошла в спальню. Она у нас примыкает к кабинету, а моя кровать стоит как раз у смежной стены. До глубокой ночи я слышал их ругань, которая то стихала, то возобновлялась новой силой. Заснула уже под утро а проснулась в полдень. Первым делом выглянула в окно, что выходит на задний дворик, и с удовлетворением отметила, что старики наконец-то нашли общий язык. Сидя в беседке, они мирно ворковали, а перед ними на столике стояла водка и всяческая закуска. Таким вот образом он к нам и приехал, и так был встречен моим стариком. А про его отъезд я вам уже говорила? — Да, я помню. Шумно прихлебывая кофе, согласился полковник но мне бы хотелось знать больше. Что делали друзья-приятели, остаток этого дня и весь следующий, вплоть до смерти вашего мужа? Да ничего не делали, гуляли, немного попивали и старались не попадаться нам на глаза. Ужинали отдельно в той же беседке, а утром следующего дня взяли с собой еду и спустились к Волге. Пробыли они там до самого обеда, а когда вернулись, то сразу разбрелись по комнатам. У мужа жутко разболелся зуб, я даже хотела вызвать врача на дом, чтобы его выдрать, но он только отрицательно замотал головой и велел перевязать ему щеку и подбородок теплым платком. Потом закрылся в своей комнате и не выходил из нее до самого ужина. А что в это время делал гость по кличке Пломбир? Гость вылез во двор примерно в четыре часа и в сопровождении Светланы около часа рассматривал ее собаки-щенков. Потом он опять поднялся в свою комнату, где и просидел до самого ужина. — Его комната и комната вашего мужа далеко друг от друга. — Вовсе нет, скорее наоборот, они находятся напротив, через коридор, как говорят, дверь в дверь. — А это что-то значит? — Пока не знаю, но подумать стоит. — В какой последовательности и в каком настроении вы в тот вечер садились к столу? — Первым, как всегда, приперся Олег, как наркоша он постоянно хочет жрать. Я еще только расставляла тарелки, и на столе не было ничего съестного а он уже сидел на своем месте в томительном ожидании. Потом подошли Геннадий Петрович и Ольга, но к тому времени я уже принесла салаты и холодные закуски. Оглядев стол оставшись довольной, Ольга велела мне привести старика и гостя. — Вы выполнили ее приказание? — Конечно. Сначала я проводила и усадила за стол пломбир, а потом пригласила мужа. — Помнится, я вам уже говорила, что по пути в столовую мы зашли в кабинет. Он хотел удостовериться в целости стенного сейфа. И как часто он это проделывал? Вообще-то этого за ним я никогда не замечала, но тут, когда в доме посторонний, всякое может случиться. Как ваш муж вел себя за столом? Что рассказывал? Не жаловался ли на аппетит? За все время он вообще не вымолвил ни слова и не съел ни одного кусочка. До такой степени у него болел зуб, да и повязка, которую я ему наложила, закрывала три четверти лица. В таком случае, зачем он вообще вышел к столу? «Наверное, исключительно ради гостя?» «А как вел себя за столом гость?» «Естественно, как и хозяин, он тоже молчал. Правда, в отличие от старика, ел он много и со вкусом. Жрал так, что челюсти трещали». «А как был одет ваш муж? И в чем вышел к ужину гость?» «Пломбир был в том, в чем приехал. Черная трикотажная майка и синие джинсы. И, конечно же, его неизменная сумка через плечо. А старик, как всегда...» облачился в одной из своих просторных, многочисленных пижам. «Простите, но я не могу уловить суть ваших вопросов, на что они нацелены». «Это просто замечательно, пока вам это знать не обязательно», — настолько авторитетно и важно заявил полковник, что я невольно усмехнулся. «Вера Григорьевна», — продолжал тем временем тесть, «теперь мы переходим к наиболее важной и значимой части этой истории. Поэтому я попрошу вас...» — Будьте предельно внимательны и точны, отвечая на мои вопросы. — Хорошо, я попробую сосредоточиться, — боязливо пообещала вдова. — Вопрос первый. В каком порядке вы сидели за столом? — Ну, это не трудно. Я начну от выхода на кухню и буду двигаться по часовой стрелке. Итак, по торцу стола, что смотрит на кухню, естественно, как повариха сидела я. Далее слева от меня по длинной стороне расположился гость а слева от него находился Геннадий Петрович. В дальнем торце восседала Ольга, слева от нее Олег, а за ним по мою правую руку сидел муж. Вам ясна картинка? — Вполне, благодарю вас. А теперь вопрос второй. Что вы успели увидеть в столовой, когда поднимались по лестнице с жареным гусем? — Лестница состоит из одного пролета, и она довольно длинная и крутая. Высота первого этажа почти четыре метра, так что нужно преодолеть больше половины пролета прежде чем ты увидишь паркетный пол второго этажа. Я увидела укутанную платком голову встающего старика намного раньше, наверное, с третьей или четвертой ступеньки. И что было дальше? Я продолжала подниматься и уже видела Олега, отодвигающего стул мужа. Куда, в какую сторону он его отодвигал? За спину старика, к батарее или на себя? Вспомните, это очень важно. Я, кажется, понимаю, что вы имеете в виду... Олег придвинул стул к себе и тем самым обеспечил беспрепятственное падение деда и удар затылком о батарею. Это мы с вами зафиксировали. Теперь второй кадр. Что вы увидели в следующую секунду? Подумайте, прежде чем ответить. В этом нет нужды. Я как сейчас вижу то, что произошло в следующее мгновение. Старик как-то неестественно дернулся. Прогнулся спиной и резко упал. Так резко, словно из-под него выдернули ноги. «Что вы сказали? Из-под него как будто выдернули ноги?» «Хорошо. Но учтите, это не я вам говорил. Такое сравнение пришло вам в голову самой. Теперь вернемся на полсекунды, или даже на секунду назад, когда старик еще был в вертикальном положении. Кого из присутствующих, кроме Олега и мужа, вы видели в дверном проеме?» «Никого? Но так и должно быть. Левую сторону стола с лестницы как ни старайся, не разглядишь». А Ольга, что ранее сидела в торце, в тот момент поднималась следом за мной по лестнице? — Едем дальше. Кадр третий. Ваша реакция на падение мужа и дальнейшее действие, как ваши, так и окружающих. Я почему-то сразу поняла, что он убился насмерть. Я закричала и выронила поднос вместе с гусем и курицей на лестницу. Птицы буквально плавали в жиру, и этот жир в мгновение ока растекся по всей лестнице. Так что, когда я бросилась наверх, то поскользнулась и вместе с Ольгой кубарем скатилась обратно. Я здорово зашибла копчик, а Ольга в кровь разбила колено, потому как ступеньки лестницы облицованы мрамором. Некоторое время ни я, ни она просто не могли подняться. Как долго это продолжалось? Трудно сказать, но никак не меньше минуты, а потом, когда более или менее мы оклемались, то со всяческими предосторожностями, держась за перила, поднялись в столовую. Олег, Геннадий Петрович и пломбир. Буквально заблокировали собой тело мужа. Да так, что я с трудом смогла вытащить из-за их спин руку старика и проверить пульс. Бесполезно. Как я ожидал, он был мертв. Сама не знаю почему, но я заревела и готова была сорваться на истерику. На меня вовремя выставили из столовой, заперли на кухне и вызвали врача. — Вы видели лицо старика, когда проверяли его пульс? — Конечно, видела, правда, мельком. Олег Геннадий Петрович... Стараясь помочь, только мешали мне. Вы говорили, что половину его лица закрывала согревающая повязка, наложенная вашими собственными руками. Наверное, при падении она сползла с лица. Наоборот, она еще больше надвинулась и закрыла почти все лицо. Как-то удивленно ответила Вера Григорьевна. Виден был только нос и очки. Значит, вам не удалось достаточно хорошо рассмотреть лицо мужа? Выходит, что так. Растерянно ответила Вера Григорьевна. «Едем дальше. Как мне помнится, врачи отказались от вскрытия и даже не забрали его тело в морг. Почему это произошло и где хранился усопший до похорон?» Вскрытие не стали делать потому, что врачам, а позднее и подъехавшим медэкспертом, была предъявлена справка о недавнем перенесенном инфаркте и паспорт, в котором было указано, что он двадцатого года рождения. А кроме того... На теле не было обнаружено никаких следов насилия. Помнится эксперт, был явно доволен. «Инфарк, да еще 80 лет. Баба с воздуха были легче». Покуривая на кухне, распорядился он. «А у нас все холодильники этим добром перегружены. А санитара мы вам прислать можем. За определенную плату он помоет и обработает покойного. Оденет, если семья пожелает, новый костюмчик. И при помощи макияжа облагородит личика. А кроме всего прочего... «Он предложит вам услуги лучшей похоронной фирмы города. Вы согласны?» «Да, конечно, такой человек нам очень нужен», — сразу заинтересовался Геннадий Петрович. «А он хороший мастер. То о таком я говорю, в своем деле просто виртуоз. Из вашего дедушки за час. Он может сделать даже Аполлона Бельведерского». «Отлично. Завтра утром мы его обязательно ждем. Но сколько он потребует за свои услуги?» С заметной тревогой спросил Геннадий Петрович. Словно собирался не отца хранить, а покупать на базаре лошадь. «Я думаю, что вы договоритесь», — уходя, ответил эксперт. «Я вышла, чтобы проводить его до ворот. Там мы еще некоторое время поговорили о предстоящих похоронах. А когда вернулась в дом, то они уже утащили тело старика в подвал и положили в дорогой полированный гроб, который Петр Геннадьевич купил для себя еще в прошлом году». «Насчет гроба я понимаю. Многие старики так делают». «Но зачем же тащить его в подвал?» — настороженно спросил полковник. «Потому что летом в подвале прохладно, даже холодно, а жара в те дни стояла, сами знаете, какая. Я спустилась в подвал и хотела взглянуть на него в последний раз, но гроб оказался закрытым на замке. Ключи лежали на крышке, но открывать гроб я почему-то побоялась, а потом решила вообще не видеть его мертвым. Пусть он остается в моей памяти живым, ведь для меня он сделал много добра». Наутро приехал обещанный санитар, и вместе с Геннадием Петровичем они спустились в подвал, где колдовали над мертвецом не меньше двух часов. — Итак, Вера Григорьевна, насколько я вас понял, после смерти вы вообще ни разу не видели своего мужа. — Почему же не видела? — удивленно спросила она. — Видела дважды. Перед тем, как тело выносили из дома, крышку грубо откидывали минут на десять и на кладбище открывали на несколько минут. — И в гробу лежал ваш умерший муж. «Конечно, но только он был какой-то красивый и молодой. Я тогда подумала, что санитар немного перестарался...» «Перейдем к следующему вопросу. Почему при регистрации брака вы не взяли фамилию своего мужа? Это была его инициатива?» «Представьте себе, нет, мне совсем не импонировало называться госпожой Арбузовой, а кроме того, не хотелось лишней суеты при замене паспорта. И вот финал. Что же мне теперь делать?» С каким-то надрывом спросила она. «Вы хоть что-нибудь мне посоветуйте, да я пойду!» «Никуда вы не пойдете! Мы с вами сделаем вот что!»